Желто-оранжевое солнце уже выглядывало из-за горизонта, когда путникам открылся вид на Кароланд. После низенького Капстана 30-40-этажные здания города напоминали Кейну Нью-Женеву. Однако, въехав в подместье, он понял, что Кароланду тоже досталось во время войны. Конечно, в стенах не зияли дыры, и на улицах не валялись груды искореженного металла, но на пути то и дело попадались фасады зданий, обильно украшенные заплатами, с отстроенными заново верхними этажами, а кое-где виднелись участки стен, оплавленные после атаки лучом. «В этих районах обитает в основном беднота и низкоквалифицированные рабочие, занятые в легкой промышленности», — пояснила Лейен, видя, как пристально Кин рассматривает улицы. А какого рода промышленность? В основном текстильная, но чуть дальше в стрипе находятся оружейные заводы. Это как бы буферная зона между центром и другими районами. Когда они подъехали к четырехэтажному жилому зданию, на улицах уже появились первые пешеходы и кое-какой транспорт. Машина остановилась, и Кейн вдруг увидел метрах в метрах встав впереди седую голову Хокинга. Спецназовец воровато оглядывался и скрылся в подъезде соседнего дома. «Эй, смотрите, куда это он?» — встревожился Кейн. «Успокойтесь», — сказала Леяна. «Они просто воспользовались другим входом». Они вошли внутрь, и Лена провела их в одну из квартир цокольного этажа. Двери им открыл заспанный мужчина средних лет. Услышав пароль, он ответил и пригласил всех войти. В спальне хозяин открыл полтяной шкаф, служивший входом в глубокий потайной туннель. Лена с карманным фонариком в руке шагнула в темноту и позвала за собой остальных. Спускаясь вниз, Кейн насчитал 130 ступенек, прежде чем они добрались до небольшой ровной площадки и начали подъем по узкой винтовой лестнице. Где-то на уровне третьего этажа над землей Леэна открыла в стене дверь, и путники, щурясь от яркого света, вошли в просторное помещение, не имевшее окон. Поморгав глазами и привыкнув к свету, Кейн оглядел комнату и заметил около десятка парней, своим стынным видом выстроившихся вдоль стен. В это время на другой стороне комнаты открылась еще одна дверь, и из нее вышел Лейт со своими спутниками. В центре комнаты за огромным столом восседали четверо. «Прямо как в Ниженеве», — подумал Кейн видя с каким невозмутимым спокойствием, окруженный почти зримой аурой незыблемого авторитета, руководители Редикса взирают на спецназовцев. Он невольно вспомнил, какой трепет охватил его при встрече с лидерами земного сопротивления. Украткой разглядывая их, Кейн пытался определить, какие же чувства вызывал в этих людях появление незнакомцев. Но ни один мускул не дрогнул на лицах этих четверых. Дверь закрылась, и один из сидевших за столом поднялся со своего места. «Команда Янус, пожалуйста, отойдите в сторону!» Лейна и ее люди подчинились и отошли от Кейна и спецназовцев. Говоривший вопросительно поднял брови, глядя на стоявшего впереди всех Лейта. «Я капрал Дэймон Лейт, командир этого отделения. Мы прибыли сюда, выполняя задание генерала Краточвила. Руководителя сопротивления на Земле. Отрапортовал Лейт. Теперь я, в свою очередь, хотел бы знать, с кем имею честь разговаривать. Рэл Тремейн, глава организации Радикс. Вы можете удостоверить свою личность и данные вам инструкции? Если вы подразумеваете наличие документов, то должен вас огорчить. Однако одно что... То, что мы — черный спецназ, уже должно кое о чем свидетельствовать. «Много вас, спецназовцев, капитулировало в конце войны», недовольно", — недовольно сказал мужчина с оливковым цветом кожи, сидевший слева от главы Радикса. «Но многое погибло», — возразил ему Лейт. «Слишком много». Согласился высокий мужчина, поднимаясь с места по правую руку от Тримейна. «Шарль Бакши, Капрал!» — представился он, приветственно вскинув руку с сжатым кулаком. В ярком свете блеснули красные драконьи глаза на его перстне. Приятно удивленный Лейд повторил жест. «Рад с вами познакомиться, Капрал. Я надеялся встретить...» На аргенте спецназовцев, но не ожидал, не успел едва слышимый звук позади Кейна дойти до его ушей, как комната в один миг наполнилась движением. Резко обернувшись, он успел заметить, как брошенные Хейвентом нунчаки обмотались вокруг правой кисти охранника, сжимавшего пистолета. Другой тут же бросился поднимать оружие, но в ту же секунду шарахнулся в сторону, когда черная звезда вонзила стену в нескольких сантиметрах от пистолета. Повисла. Тишина. Но воздух был словно наэлектризован от напряжения. Кейн, принявший боевую стойку, увидел, что спецназовцы тоже готовы к бою. Низко пригнувшись, они замерли в различных позах с шурикенами на готове. Однако Лейт Хранил невозмутимый вид и даже бровью не повел во время инцидента. Теперь в хрупкой тишине он грозно шагнул к столу. Переводя негодующий взгляд Стримейна на бакши, он хнул пальцем в сторону телефона, стоявшего рядом с нейтрализатором. «Вызовите их сюда!» — процедил он сквозь зубы. «Всех! И охрану, и солдат! Мы принимаем бой!» «Надеюсь, это убедит вас, что мы действительно те, за кого себя выдаем». «Приношу глубочайшие извинения», — тихо сказал Тремейн. Он тоже не выглядел напуганным. «Понимаю, что поступили не совсем честно по отношению к вам, но мы обязаны были убедиться воочию». Нечестно. «Да ведь мы могли просто убить его, быстро и незаметно». Да и не только его, вас, всех. Легкая улыбка скользнула по лицу главы Радикса. «Видимо, я больше поверил в вашу выдержку и рассудительность, чем вы сами, Капрал. Зато я лучше знаю реакцию черного спецназа на подобные провокации. Парировал его лейт, уже немного пастыв. Будем считать, что... «Все мы лишь немного развлеклись, но впредь оградите нас от подобных эксцессов, иначе мы будем работать на поражение. Если вы дорожите своими людьми, доведите это до их сведения». Он подал знак Отбой и спецназовцы, как одновременно включенный единый механизм, синхронно убрали свое оружие. «Хорошо», — Тримейн обратился к охране. «Вы свободны». Он взглянул на Лейну. «Позаботьтесь о ночлеге и провианте для наших гостей». Группа Янус и охранники вышли. Когда за ними закрылась дверь, Тримейн указал на свободные стулья. «Капрал, джентльмены, прошу вас, садитесь». Лейд, Скайлер и Хокинг сели напротив лидеров Радикса, дав остальным знак оставаться на местах. «Итак...» Сцепив пальцы и, положив руки на стол, сказал Тремейн. — Что же все-таки привело вас к нам? — Если позволите, я хотел бы первым задать несколько вопросов, — сказал Лейт и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Прежде всего, есть ли какие-нибудь сведения о Йонсене? Тремейн посмотрел на мужчину интеллигентного вида, сидевшего рядом с Бакши. Мой заместитель, Джером Дан, занимается этим. Дан сложил ладони лодочкой и внятным, хорошо поставленным голосом произнес. Ваш корабль, я уверен, что это был именно он, разбился о восточный склон Румельских гор около 30 часов назад. Нам примерно известно место его падения и ячейка, базирующаяся... В ближайшем населенном пункте. Поднята тревога. Пока это все, что я могу вам сообщить. Лейт нахмурился. Не густо. Однако держите нас в курсе. Если его обнаружат, неважно какая из враждующих сторон, немедленно дайте мне знать. Теперь второе. Я хотел бы узнать кое-что о вашей организации. А именно... Ее численность, распространение ячеек и характер вашей деятельности по отношению к рекрелянам. Может, вы все-таки расскажете сначала, что вам от нас нужно? Тогда уже начал было Бакши, но Тримейн прервал его, положив ладонь на его руку. «Я не возражаю», — сказал он. «Радик сейчас насчитывает около полумиллиона активных сторонников» при почти миллиардном населении Аргента. Ячейки равномерно распределены по всей планете, хотя основными базами все же являются крупные города типа Караланда. При таком широком распространении подпольной деятельности агентам СБ очень легко внедриться в вашу структуру. Предположил Лейт. Тримейн пожил плечами. «Как раз в отношении этого у нас полный порядок. Чтобы принять кого-нибудь в ячейку, требуется согласие всех остальных ее членов. Колли время от времени пытаются навязать нам своих людей, но мы от них быстро избавляемся». «Хорошо. Теперь о вашей деятельности. Как вы успели убедиться, мы все еще на свободе, несмотря на все усилия правительства изменить такое положение». Тремейн невесело улыбнулся. «Ну, а в остальном какие-то глобальные акции нам, конечно же, не под силу. Но беспокойство мы властям доставляем немало. Например, угоняем грузовые корабли, совершаем разного рода диверсии и так далее в этом роде. Однако на более крупные цели мы не замахиваемся. В этом отношении вы опираетесь уже на какой-то опыт». Вежливо поинтересовался Скайлер. «Очень а, болезненный опыт, но теперь мы достаточно рано узнаем о невозможности проведения той или иной акции, чтобы успеть отказаться от ее выполнения и вести потери к минимуму». Повисла пауза, во время которой спецназовцы обдумывали услышанное, изредка поглядывая друг на друга — Наконец Джером Данс спросил. «Скажите, а у вас есть какая-то конкретная цель?» «В конечном счете, да, но пока нам требуется ваша помощь для поиска ветеранов Звездного флота. Кажется, большинство из них были взяты в плен как военные преступники». «Да, это так», — подтвердил Тримейн. «Но война закончилась очень давно». «Это неважно, если они регулярно получали идунин», — неожиданно вмешался Вейл, стоявший позади Кейна. «Ведь они получали идунин, не так ли?» — с нажимом спросил Лейт. «Послушайте, вы!» — неожиданно возмутился человек с оливковой кожей. «Полегче, Ури!» — Тримейн сукоризный посмотрел в его сторону. Разумеется, они его получали. Нам удалось захватить несколько кораблей с грузом идунина, а ветераны войны занимают в нашем списке обеспечения одно из первых мест. Прекрасно. Тогда я хотел бы, чтобы ваши люди собрали их вместе и как можно скорее. Боюсь, что их уже собрали и без нашей помощи, сообщил Дан. «Ночью пришло донесение Рэл, но я не успел тебе доложить». «Врыхлятье!» Бакши хлопнул ладонью по столу. «Опять?» Дэн кивнул. Выражение лица Тремейна изменилось. Казалось, он пытается проглотить что-то горькое. «Не повезло вам, капрал. В живых на Аргенте осталось 350 ветеранов-астролетчиков. Но сейчас все они в очередной раз заключены под стражу». «Думаю, месяца на два». «Что?» Впервые со времени знакомства с Лейтом Кейн уловил в его голосе искреннее удивление. «Но для чего?» «Это случается каждый раз, когда рекреляне совершают массированную атаку на позиции Кризелли», — объяснил Бакши. Отсюда до фронта всего один парсек пути. Мне кажется, они опасаются, что кто-нибудь захватит и угонит какой-нибудь из оставшихся здесь кораблей. Они не смогут вывести из боя силы для организации погони». «Ерунда какая-то», — недумевал Лейт. «Куда же он может лететь?» «Да куда угодно», — ответил Бакши. Одиночный корабль, да к тому же, если он еще и малогабаритный, способен проскочить через любой заслон, даже вблизи фронта. Я не это имел в виду. Меня интересует, где он сможет сесть. В пределах 30 парсеков в любую сторону все планеты и другие посадочные точки оккупированы реклянами или подвергаются атаками с их стороны. «Послушайте, вы же знаете, что не мы придумали эти законы», — раздраженно напомнил Бакши. «Ни Коли, ни Рекляни не спрашивают у нас разрешения, когда сажают людей в тюрьму». «Вы правы», — согласился Лейт. «Извините, но вы знаете, где их содержат?» «Наверное, там же, где обычно...» «Тюрьма Хэнслоу на северной окраине Стрипа», — сказал Дэн. «Отсюда километров двадцать. И тюрьма, конечно же, хорошо охраняется». «Именно так». Чувствую, что Тримейн начинает одолевать любопытство. «Нельзя ли конкретнее, для чего все же они вам так нужны?» «Я не могу вам этого сказать. Пока не могу». «Не кажется ли вам, капрал...» «У вас была нелегкая ночь», — перебил своего шефа Бакши. «Думаю, вам стоит немного отдохнуть. Разговор лучше продолжить завтра». «Ценная мысль», — согласился с ним Лейт. Тремейн, видимо, был не очень доволен, но не стал возражать. «Ладно», — сказал он, — «пусть так оно и будет». «Джер, ты подыскал что-нибудь для наших гостей?» «Разумеется. Человек за дверью проводит вас», — обратился он к Клейту. «Благодарим за гостеприимство». «Не стоит. Хорошего вам отдыха», — пожелал Тримейн, и спецназовцы направились к выходу. Когда дверь за гостями закрылась, Тримейн встал из-за стола и шумом отодвинул стул. «Спасибо, что вмешался, Шарль», — сказал он Бакши и оглядел своих соратников. «Теперь я хочу послушать ваше мнение». «Я по-прежнему считаю, что их не следовало сюда приводить», — недовольно заговорил Ури Гринштайн. «Если они даже и на нашей стороне». «Если...» — перебил его Бакши. «Да, если...» «Спецназовцы, какими бы они ни были черные...» Это тоже люди. И я не верю, Капрао, что вы все как один такие суперблагородные, какими хотите казаться. Пусть даже я в корне не прав, в любом случае суматоха, которую они тут подняли, нам, мягко говоря, на пользу не пойдет. — Теперь за каждой шторой придется искать агента СБ. — Резонно, — согласился Дан. Если верить сообщениям из зоны Румели, Коли собираются перевернуть вверх дном всю планету, но найти следы посадочного модуля. «И что же вы предлагаете?» — поинтересовался Тремейн. «Изолировать их», — незамедлительно ответил Гринштайн. «Временно прервать связь со всеми ячейками. Тогда мы рискуем только одной группой в Кароланде». «А хватит ли у нас здесь людей?» Усомнился Бакши. «Ну, двенадцать ретивых спецназовцев, да еще под твоим началом», — съязвил Гришштайн. «Можем оставить здесь группу Лаэн Роудс», — предложил Тремейн. «Мы в этом случае ничем не рискуем, люди Лейта все равно их уже знают». «Будут еще какие-нибудь предложения?» «Тогда ладно». «Джер, оповести ячейки о временном прекращении контактов с нами. Ури, тебе лучше вернуться в Милар и сообщить там о ситуации». «Согласен. Слушай, раз с Кароландом прерывается связь, ты дальше не сможешь контролировать поиски этого Йонсена. Так что я сам этим займусь». «Будь по-твоему». Тримейн уперся ладонями в крышку стола и несколько секунд оставался погруженным в свои мысли. Насчет спецназовцев. Заметил ли кто-нибудь что-то необычное во время инсценировки нападения? Кажется, я заметил, сказал Бакши. Один из них повел себя немного иначе, чем остальные. Стойка у него была, ну, нехарактерная для спецназовцев. Тримейн согласно кивнул. Мне тоже так показалось. В донесении Януса сообщалось, что они прибыли с Плинри, под эгидой земного сопротивления. «Предполагаешь, что он с земли?» — спросил Дан. «Не отрицаю такой возможности, но тогда возникает вопрос, как ему удалось пройти сквозь кордоны службы безопасности на земле? А ведь это не периферийные департменты, как на Плинри и Аргенте». А может, там вообще нет никакой СБ? Выдвинул идею Бакши. Откуда мы знаем, что стало с землей после войны? Вдруг там уже и охранять нечего? Не будем гадать. Дадим несколько часов на отдых, а потом я все же попытаюсь прижать капрала Лейта. Особенно насчет того, что ему здесь надо. Это в первую очередь.